Глава двадцать пятая. Виктория. «Ну так что? Это же лучшее лазанье, которую ты когда-либо ела в своей жизни, Мишка Зоуи!» Ройс подмигивает племяшке, забирая пустые тарелки по пути на кухню. Зоу смеётся, облизывая вилку. Маленькие ножки болтаются под сиденьем. «У всех прекрасное настроение, но когда я смотрю на Кэптона, вижу, что он хмурится, уставившись в экран своего телефона». Чтобы не дать разгуляться своим чувствам, выхожу на крыльцо подышать свежим воздухом. Рэйвен следует за мной. Я смотрю на её живот. Он понемногу растёт с каждым днём. Она ловит мой взгляд и вздыхает. Во мне живёт человек. Странное дерьмо, да? Мой смех затихает на вдохе. Да уж, какой-то запредельный процесс. Что ты знаешь об этом процессе, Ви? Мгновенно спрашивает она. И тон у неё не то чтобы дружелюбный. Слишком много, Рэй. «Мы можем оставить этот разговор?» «Ну, если хочешь». Она хмурится. «С ним всё в порядке?» Мой взгляд устремляется к ней. «Откуда мне знать?» «Он спит с тобой, Виктория». «А он и вправду со мной?» Беспокойные мысли крутятся в моей голове, и я в миллионы раз пытаюсь узвесить то, что происходит последние несколько недель. «Он со мной, когда он в моей постели?» Входная дверь открывается и закрывается. Капитан идёт вниз по ступенькам мимо нас. Бакман зовёт Трей. "Да?" Он разворачивается с телефоном в руке. Его глаза бегают между нами. "Я скоро вернусь", говорит он и быстро отводит взгляд. Злой и выгравой с отцом и Роем. "Куда ты?" спрашивает Трей. "Забрать надо кое-что". Когда его внедорожник исчезает из виду, она поворачивается ко мне с хмурым видом. "Это только у меня такое чувство, что он солгал". Ну, думаю, так и есть, вздыхаю я. Может быть, это потому, что ты здесь? У меня вырывается смех. Иногда Рейвен бывает удручающе глупа. Дары, может быть. Выходит Мендик. У него принцип: ни минуты без контроля над его девушкой. Я иду вслед за ним в дом. Они сворачивают в игровую, откуда доносится смех Ройса, а я исчезаю в своей комнате. Должно быть, я заснула, потому что открыв глаза, обнаруживаю капитана «Ты не спишь?» — шепчет он, сидя на коленях рядом с моей кроватью. «Нет. Прокатишься со мной?» Мои брови взлетают, но я киваю, встаю с кровати, надеваю ботинки и иду за ним. В холле он останавливается, снимает худи и натягивает на меня. Его руки поднимаются, и он набрасывает мне на голову капюшон. Пальцы скользят по моей шее, чтобы освободить волосы. Затем он наклоняется, и его губы касаются моей щеки. Я закрываю глаза, Я кладу ладонь на его грудь. Кейп долго держит меня за руки, прежде чем повести за собой. Мы идём к его машине. Он открывает дверцу, чтобы я могла забраться внутрь. Едем в полной тишине. Нет даже музыки, и я понимаю, что у него нет никакой определённой цели. Мы просто катаемся по городу, сворачиваем на пригородное шоссе, снова возвращаемся в город, и наконец он выруливает на грунтовку, ведущую к нашему дому. Так же молча мы заходим в дом. Поднимаемся по лестнице. Он ведёт меня в свою комнату, закрывает дверь, наклоняется и целует меня, но это не страстный поцелуй, а скорее ласкающий, в шею, поцелуй обещания. Затем отстраняется, стягивает джинсы, майку, бросает на кровать и идёт в ванную. Я слышу, как открывается и закрывается дверца кабины, как начинает литься вода, и прежде чем я успеваю восстановить себя, я оказываюсь перед его тумбочкой. Мои пальцы обхватывают латунную ручку ящика, готовясь открыть его и вытащить дневник, который, я знаю, должен лежать внутри. Но если здесь его нет, значит, он в письменном столе. Но тут на кровати рядом со мной начинает вибрировать его телефон. Экран загорается, высвечивая имя, которое я не хотела бы видеть. Мэлори. О, нет. "Когда?" спрашивает она. Мой желудок опускается, и я падаю на матрас. Меня охватывает боль. Неизбежное случилось, лишив меня того, что, как я думала, обещало стать нашим началом. Понимаю, что кэптан сейчас появится, выхожу в коридор и иду в свою комнату. Кэптан не приходит, но я и не ждала его. Эта ночь кажется мне бесконечной, и как только начало светлеть, я вскакиваю, одеваюсь и выхожу в коридор. Неожиданно наталкиваюсь на Рейвен. Что она тут делает в такой ранней? Куда ты идёшь? спрашивает Рей. «Подышать свежим воздухом. Душно что-то», — говорю я, сбегаю по лестнице, закрываю за собой дверь и быстрым шагом иду по грунтовой дороге к школьной общаге. Тут свои порядки, и девчонки уже не спят. Мэйбл не даёт им бездельничать. «Нужна помощь?» — спрашиваю Ниру. Она оборачивается и пожимает плечами, продолжая выдёргивать сорняки. Опускаюсь на колени рядом с ней, и будь я проклята, если монотонное занятие не успокаивает меня. Ни работнично спрашивает. Тебе нужны перчатки? Нет, мне и так нормально, мотаю я головой. Но да, усмехается она. Если бы тебе было нормально, ты бы не припёрлась в субботнее утро в общагу, где жила раньше. Ведь сейчас ты живёшь с богатыми чуваками в шикарном особняке. Ну, пожимаю я плечами. Не такое уж он и шикарный. Поднимаю глаза, и мы обе хохочем. Ладно, ви, посмеялись и хватит. говорит Мира. Если ты не хочешь, чтобы люди думали, не слишком-то она счастлива в своей новой жизни, может, не стоит выглядеть так, как сейчас. Она укоризненно качает головой. Для начала попробуй расчесать волосы. Заткнись, а то будешь пропалывать клумбу сама. А я тебя и не просила о помощи. Слушай, у меня есть косяк, который мы можем выкурить, как только ты тут всё закончишь. Иду я на мировую. Мира едва заметно улыбается. Ладно. Давай, ты берёшь правую сторону, а я левую. Договорились. В 4 руки мы быстро заканчиваем, прячемся за домом и расковыриваем косячок. Слушай, я тут столкнулась с Майком, небрежно говорит она, затягиваясь. Мои мышцы напрягаются. Да. Я наматываю бандану на запястье. И когда? Пару дней назад. Он зашла в китайский ресторанчик в центре города, чтобы воспользоваться туалетом, а когда выходил, он как раз входил. Я знаю, что Майк ненавидит китайскую кухню. Наверное, он просто следил за ней. И что он сказал? Спросил, как у меня дела, как дела в школе и о тебе, да. Я киваю и в свою очередь затягиваюсь. А ты ему что сказала? Что если бы у него было хоть капля мозгов, он бы не спрашивал о новой подружке Каптона Брейшо. Что тут непонятного? Держу пари, Майк был рад это слышать. И ты знаешь, продолжает она. Он рассмеялся. Потом он ушёл, даже не взял ничего. О, я заметила, у него новая машина. Мои брови поднимаются, я смотрю на неё. Да? Нир кивает. Представь себе, должно быть, нашёл себе хорошую работу, какой бы она ни была. Тачка не из дешёвых. Я ничего не отвечаю. Что ты задумал, Майк? Ник берёт у меня косяк, затягивается, передаёт его мне обратно, не сне охоты поднимается на ноги. Мне нужно принять душ, пока девчонки не истратили всю горячую воду. Если ты помнишь, у нас с этим напряжёнка. Чао, увидимся. Она оставляет меня с полным бардаком в голове. Я снова обхожу дом и бросаю взгляд на общагу мальчиков, расположенную через улицу. На хрен всё. Сажусь на траву и вытаскиваю телефон. Делаю глубокий вдох и набираю номер Марии, но она не отвечает, а её автоответчик переполнен. это раздражает, и я продолжаю делать попытки. Если она не хочет говорить, то это вообще-то нормально, а мне должно быть все равно. Мне все равно. Но почему, черт возьми, она не может просто ответить? Из-за Зои? Где сейчас Кэптен? И почему, черт возьми, Майк все еще здесь? И да, как это ему удалось купить новую машину? Из груди вырывается нервный смех. Майк здесь, потому что у него еще не было возможности попрощаться со мной. Может быть, мне стоит найти его? Может быть, мне просто безумно скучно или больно. Что ты тут делаешь, девочка? Я резко выдыхаю, оглядываюсь через плечо и прикрываю козырьком глаза, чтобы защититься от солнца. Мисс Мэйбл спускается по ступенькам. Когда её ноги ступают на дорожку, подъезжает лимузин. Да так, позагорать решила. Какого чёрта меня принесло сюда? Мисс Мэйбл смотрит на меня поджав губы. Мм, давай-ка садись в машину. Я хмурюсь. Зачем? Её тёмные брови приподнимаются. Потому что я так сказала, детка. Садись, иначе ты можешь обгореть, издевается она. Я смеюсь. Мисс Мэйбл знает всё, поэтому поднимаюсь на ноги. Почему-то машина не останавливается у продуктового магазина, в который она обычно ездит. Я знаю этот магазин, потому что раньше помогала ей заносить пакеты с покупками. Водитель сворачивает за угол, проезжает ещё немного и останавливается у магазинчика поменьше. Мы заходим внутрь и начинаем искать товары по длинному списку. Купить нужно много, чтобы накормить вечно голодных девочек-подростков. "Я слышала, ты пекла булочки с корицей", говорит мисс Мейбл и показывает мне на большой пакет риса. Я наклоняюсь, чтобы взять его, кладу в тележку и поднимаю на неё глаза. Верно было такое. И с тех пор я мучаюсь вопросом, откуда Роланд узнал, что я в курсе, как это делается, ведь это он попросил испечь. Её улыбка исчезает, она толкает тележку дальше по проходу. Интересно, интересно, говорит она, потом смеётся и кивает в сторону пакетов с мукой. Ты же знаешь, девочка, что это мой рецепт. Я пекла булочки для матери Рейвен, когда она была маленькой, для Роланда, для мальчиков, когда они росли. Для всех, кроме Зои. Я хмурюсь, и её глаза встречаются с моими. Они нежные и понимающие, и это бесит меня. Зачем было говорить Роланду, зная, что он попросит меня испечь? Это не моё воспоминание, чтобы им делиться. Зло, говорю я. Но Мэйбл не сердится. Она печально улыбается и снова попадает в точку. Ты ведь и для неё пекла в течение некоторого времени, дорогая. Моё сердце трясётся. Вот оно. Мэйбл действительно знала. Зачем тебе было учить меня? Я не хотела говорить шёпотом, но именно так и получилось. Ответ очевиден, потому что она знала. Она знала, где я пропадаю почти каждый день, поэтому она научила меня тому, что, как она надеялась, я передам Зои кусочек дома, о существовании которого малышка и не подозревала. Конечно, это их чёртов рецепт. Мы обходим половину магазина. тележка уже почти заполнена, когда нас находит помощница из общежития. А я-то думала, кому мисс Мейбл звонила, пока я взвешивала овощи. Я могла бы остаться, но мисс Мейбл знает, что я не люблю чужого общества, и в любом случае воспользуюсь приходом этой женщины, чтобы сбежать. Уже поворачиваюсь, но в тёмных глазах мисс Мейбл мелькает тень, которая заставляет меня остановиться. Её рука находит моё плечо и сжимает его. Иди, тихо говорит она. Ты знаешь дорогу домой? Это звучит как приказ. По какой-то причине я чувствую себя обязанной сказать. Я в порядке, мисс Мейбл. Она кивает, уголки её губ приподнимаются. Так и есть, дорогая. Так и будет. Я поджимаю губы, киваю и улетаю так быстро, как могу. Ненавижу, когда она так себя ведёт. на выходе покупаю воды, задерживаясь на секунду, чтобы открыть её. Затем иду через небольшой парк, но тут мои шаги замедляются, и через несколько секунд я останавливаюсь. Через дорогу припаркован чёрный внедорожник, который я узнала бы где угодно, и на водительском месте вижу капитана. Его подбородок опущен на грудь. Я не могу сказать точно, но мне кажется, что его глаза закрыты. Паника обволакивает мои рёбра, сдавливая, как тугая верёвка. Я готова бежать к нему, чтобы убедиться, в порядке ли он. Как вдруг его глава поднимается. Он закрывает боковое окно, выходит и захлопывает дверь за собой. С телефоном в руках, капитан быстрыми шагами идёт к дому чуть выше по улице. Дверь дома открывается и весь воздух выходит из моих лёгких, потому что я вижу Мэллори. Я застываю на месте, Не в силах отвести взгляд от Кенна и Барби. Безупречная, великолепная пара. Они созданы друг для друга. Капитан говорит что-то, и я хотела бы знать, что именно, потому что она отвечает с улыбкой. Малри стоит в дверном проёме. Они продолжают перебрасываться словами, а у меня такое чувство, что начался ледниковый период. Я застываю, Все мои внутренности заморожены, и поэтому должно быть, я ничего не чувствую, когда Мелри сжимает рубашку кэптана и нежно притягивает его ближе. Мне не больно, когда её губы тянутся к его губам, и он ничего не делает, чтобы остановить её. Всё происходит в замедленном темпе, а может быть, мне так кажется. Может быть, что-то злое во мне специально продлевает этот кошмар, чтобы помучить меня, чтобы я не упустила ни одного момента. Розовые губы Мелри соприкасаются с его губами, и я вспоминаю о том, что он никогда не целует меня в губы, избегает этого, и теперь я понимаю почему. Я не Мэллори. Но что хуже самого поцелуя, так это реакция капитана. Точнее, отсутствие той реакции, которую я бы хотела увидеть. Он не отстраняется, не отталкивает её. Он отвечает на её поцелуй. Я не могу сказать, как долго он длится, целую грёбаную вечность. Затем Мэлори молча смотрит на Кэпа, берёт его за руку и тянет за собой в дом. Хлопок двери сотрясает почву подо мной, раскалывает землю и выпускает расплавленную лаву прямо к моим ногам. Лёд во мне тает, и на меня обрушивается боль. Она такая сильная, что я с трудом удерживаюсь на ногах, но, в конце концов, это заслуженная боль, поэтому я принимаю её. — Хрен ты тут делаешь, Викви! Внезапно до моего слуха доносятся голоса Ройса, и вот он уже оказывается рядом со мной, смотрит на дверь, от которой я не могу оторвать глаз. Иди и забери своего мужчину. Я, наверное, отрицательно мошу головой, потому что Ройс спрашивает с горячей злостью. Мой брат не стоит борьбы или ты слишком слаба, не готова к вызову. Он стоит, Ройс. Я удивляюсь пустоте собственного голоса, и он должно быть тоже, потому что его голова поворачивается в мою сторону. Встречаюсь с ним взглядом. Я бы боролась, и я на все сто уверена, что справилась бы. Я не слабачка, я не напугана или что-то ещё, что ты можешь подумать, но... Я бы пошла на что угодно ради него, если бы не... Я не могу закончить, — и Ройс хмурится, шепча. Если бы это была не она. Я киваю, и кажется, Ройсу больно это видеть. Он отводит взгляд. Меж бровей появляется складка. Я понимаю, о чём ты, но эта девушка... Она его не заслуживает. Если бы он только знал, насколько верны его утверждения. Пойдём в Викви. Поехали домой, а? говорит он, и я читаю в его словах. Давай не будем стоять здесь и подсчитывать, сколько времени ему потребуется, чтобы сделать своё дело. Ты знал? кричу я. Что кэп трохает тёлочку, которую сам я почти готов скормить горели в зоопарке? огрызается он. Нет, не могу сказать, что я знал. Мы идём к его внедорожнику. Он садится на водительское место и сильно хлопает дверью, а я забираюсь на пассажирское сиденье. Прежде чем нажать на газ, Рой поворачивается ко мне, открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом качает головой и молча трогает машину с места. На обратном пути я понимаю, что всё было не случайно. Наш с Мэй был поход в магазин, не в тот, который она предпочитает, Рой, который вдруг оказался со мной. Не вдруг. Мейбл знала, что делала. Она всегда знает. Остаток дня пустая трата времени, всё равно что смотреть на небо в полдень, высматривая появление луны. Я запрещаю себе смотреть на часы, когда перед домом глохнет двигатель, а обещаешь, что капитан вернулся. Дверь распахивается, капитан врывается в гостиную и бросает ключи на кофейный столик. Привет, говорит он, никому конкретно не обращаясь. Я разговаривал с отцом, он сказал, что еле-еле уговорил Зоуи уйти из зоопарка. Глаза Ройса не отрываются от меня, хотя он обращается к брату. «Ведь это была твоя идея купить сезонный абонемент, да?» Кэптен хихикает. «О, да». На меня он даже не смотрит. «Позвольте мне принять душ, и я приготовлю ужин. Сегодня моя очередь». «Душ? Почему именно душ?» Мой желудок переворачивается, а глаза Ройса напрягаются. «Интересно, он настучит кое-по, что я спионила за ним?» — мелькает мысль. Но Ройс тянется за бутылкой Кроун, откручивает крышку и делает глоток. Потом передаёт бутылку мне и говорит. «Звучит неплохо, брат». «Я беру чёртову бутылку. Понимаю, что мне нужно не пиво, а кое-что покрепче, чтобы спрятаться от видений в моей голове. Делаю глоток и говорю Ройсу. «Налей мне виски».